Глава 12 Стражи, не спрашивая и ничего не предлагая, проводили Айрин в местную столовую. Как и в поселении, кухня располагалась в центре помещения. Огромная вытяжка дымохода, прямо над головами готовивших крылатых, едва слышно гудела. Естественная вентиляция или очередной чей-то дар? Как бы узнать? Девушка с любопытством покосилась в ту сторону, но лезть под руку орудующим огромными ножами поварам не рискнула. Зато попробовала новый шедевр местной кухни. Свежее, обработанное солью и специями мясо, одуряюще пахнущее дымом костра. Как ни странно, оно оказалось не сырым, без крови. Как именно его приготовили, Айрин не поняла, но умяла уже знакомый лопух с новой начинкой с большим удовольствием. кроме мясных полосок в него завернули крупные зерна сочно хрустевшие на зубах и длинные острые листочки с зазубренным краем их пришлось вытащить а после тщательно проверить остальной рулет на предмет наличия опасной травки спасибо вовремя просмотренным файлам с базы айрин совершенно не улыбалась в ближайшие три четыре часа пускать слюни и таращиться в потолок ловя сладострастные глюки Возможно, при помощи наноботов время вывода токсинов сократилось бы, но зачем их лишний раз нагружать? Судя по пристальным взглядам, которыми стражи провожали каждый ее жест, о наркотическом воздействии зелени на людей они не знали. Не люблю их вкус, с милой улыбкой пояснила девушка. Нечего давать потенциальному врагу лишние знания о людской физиологии. Она не знала, наверняка, ядовито ли растение для местных бескрылых, но в любом случае не хотелось бы получить эту пакость в следующем бутербродике. «Где сейчас Айркор?» — поинтересовалась Айрину, сидевшего рядом с ней стража. Они не взяли в рот ни листика, только бдительно следили за гостьей, отчего у той появилось стойкое ощущение, что она скорее пленится. Впрочем, ничего удивительного. Представитель расы, с которой не слишком общались до сих пор, несмотря на тесное соседство, вполне естественно, что она вызывает подозрения и неприятие. Пожалуй, лучше побыстрее разделаться с заданием матери кланов. И для этого нужно получить согласие рыжего стражи. Добровольное. Что-то подсказывало девушке, что проблем с ним не будет. Он явно радеет за своих и ухватится за возможность их найти всеми шестью конечностями. Вопрос согласится ли он помогать в поисках соотечественника самой Айрин. В купальнях, скорее всего. Пожал крыльями и плечами страж. О, это просто замечательно. Мне бы тоже не помешало помыться. С энтузиазмом закивала девушка. Тело тут же зачесалось, словно на нем уже завелись насекомые. Стражи переглянулись над ее головой и нехотя кивнули. Приказов не пускать подозрительную богую в купальне не поступало. Да и что она может там выкинуть Эдакова? Утонуть разве что. Так что проводить Айрин они согласились без возражений. Пришлось порядком побродить по извилистым коридорам. По Поребрики, продуваемые всеми ветрами, остались позади, Но внутри скалы тоже все отлично проветривалось гуляющими по переходам сквозняками. Похоже, некая система вентиляции. Эти аль далеко не так примитивны, как показалось на первый взгляд. В очередной раз убедилась девушка. Одни их таинственные способности чего стоят. Ей не терпелось изучить их поподробнее. Вдруг управление силой действительно чем-то напоминает управление нано-ботами. Откуда бы матери кланов знать о технических тонкостях последних? Но, возможно, ментальный контроль, необходимый для прикрытия арок невидимым полем, аналогичен командам ее своевольным миниатюрным роботам? В конце концов, недаром ей всегда помогала медитация. Если бы не дыхательное упражнение, от Академии в свое время осталась бы выжженная воронка радиоактивного взрыва. Очень уж там собралось много озабоченных мажоров, пытавшихся доказать всем окружающим свою крутость. А она сама тогда была куда моложе и, соответственно, не сдержаннее. Факелов на стенах становилось все меньше, зато где-то далеко в конце коридора разгоралось настоящее зарево. Бело-золотое, похожее на пылающий раскаленный металл, оно слегка встревожило Айрин. Мало ли, куда ее ведут. «Что там такое светится?» — настороженно уточнила она. «Купальня!» — лаконично отозвался один из сопровождавших ее стражей. Завернув за угол, девушка убедилась, что были действительно купальни. Но какие? Огромная каверна была ярко освещена без единого источника настоящего пламени. Сияла сама вода. Если то, конечно, была вода, а не, скажем, ртуть или плазма. Да, пожалуй, плазму, жидкость в водоемах напомнила Айрин больше всего. Пульсирующая всеми оттенками от белоснежного до оранжевого, она мягко перекатывалась небольшими волнами, потревоженная несколькими крылатыми купальщиками. Водоемов было более десятка. Одни светились чуть ярче других, образуя причудливые пятна в полумраке просторной пещеры. Низко нависающие, поблескивающие кристаллами сталактиты и сталагмиты местами соприкасались, превращаясь в подобие арок и отделяя зоны не хуже творений профессионального дизайнера интерьеров. От озер поднимался пар, белесый, густой и теплый, подозрительно пахнущий раскаленным металлом. «Вы уверены, что это безопасно?» — осторожно уточнила девушка и попятилась. Мыться ей резко расхотелось. Лучше уж грязный, но целый. Разумеется, — оскорбился страж и указал на расслабляющихся в светящих бассейнах крылатых. Как они могут плавать в плазме? Пронеслась в голове Айрин трезвая мысль. Они тоже из плоти и крови, как и она, и лишние конечности тут не помощники. Ноги сами понесли ее к береговой кромке. Нырять с разбегу девушка благоразумно не решилась, но руку к сияющей поверхности поднесла. Не ощутив сильного жара, осмелев, погрузила в нее кончик пальца, готовясь в любой момент с воплями его отдергивать. Не пришлось. Вода оказалась вполне комфортной температуры, чуть теплее окружающего воздуха, слабо пузырилась подземными источниками и на ощупь ничем не отличалась от обычной. У противоположной стены Айрин углядела знакомую рыжую шевелюру, местами потемневшую от влаги и распластанные по бортику золотистые крылья. Вот и случай побеседовать с А Возможно, расслабленный и распаренный он будет более благосклонен к ее просьбе. Айрин поболтала в водоеме ладонью, наблюдая за расходящимися кругами. Подумала и решительно потянула вниз застежку костюма. Обнажаться перед посторонними она привыкла еще в раздевалках академии, а после закрепила навык в казарме. Тем более вряд ли кого-то из присутствующих заинтересует ее анатомия, разве что в общеобразовательных целях, они же разных видов. Уперевшись одной рукой в острый скальный берег, девушка соскользнула в густую побулькивающую жидкость. «Нет, это не совсем вода», — решила она, нащупывая ступнями дно. то ли концентрация минералов и солей повышена, то ли вовсе какая-то другая природа вещества. Айрин подняла руки и проследила взглядом за стекающими с ладоней к локтю струйками. Они выглядели скорее как густой сок или натуральные сливки, которые ей как-то удалось попробовать на одной из аграрных планет. Среда условно безопасна. Незначительные примеси неизвестных металлов. «Проводим анализ, внутрь лучше не употреблять». Высветилась подсказка нанобутов на периферии зрения. Пробовать на вкус она и без того не собиралась, но испытала облегчение при известии, что никаких, по крайней мере, известных человеческой науке, опасных веществ в природном бассейне нет. Прилагать усилия, чтобы удержаться на поверхности, не пришлось. Наоборот, для того, чтобы коснуться кончиками пальцев ног дна, а Ирина изрядно поборолась с сопротивлением жидкости. Быстро сдавшись, она распласталась по поверхности и позволила слабым волнам нести ее, лишь изредка загребая руками, чтобы скорректировать маршрут. Похоже, источник был в самой середине каменной чаши, потому что девушку постоянно сносила к берегу. Наконец, криво и зигзагами, вроде бы непринужденно, Она добралась до аэркора, который давно наблюдал за ее маневрами с нескрываемым интересом. Не успела Айрина открыть рот, чтобы изложить свою просьбу, как крылатый выпалил, явно не в силах более сдерживаться. — Ты что, женского пола? — Да. А разве это не очевидно было? — удивилась девушка, невольно оглядываясь на лежавший на берегу костюм. Он так плотно облегал ее тело, Что воображению почти не оставалось места. Вместо того, чтобы оскорбиться, пусть небольшие, но прелесть у нее какие-никакие имелись, как этот мужлан мог их не заметить. Она развеселилась. А я-то думала, почему, когда ты обо мне говоришь, ты употребляешь местоимение он, хихикнула Айрин. Вроде женщина у вас есть, женский род тоже. Прости. Айркор покраснел и отвел глаза. «Наверное, я тебя оскорбил». И я привыкла быть своим парнем. Пожала плечами девушка, пристраиваясь рядом у берега. Дно чуть выступало, образуя естественную ступеньку или сиденье, и можно было насладиться едва ощутимым течением бегущих мимо струй, не цепляясь судорожно за камни в попытке удержаться на месте. Все еще похмыкивая, Айрин откинула голову, наслаждаясь мягкостью удачно подвернувшихся маховых перьев, и прикрыла глаза, не замечая дикого шокированного взгляда Айркора. Эта бессовестная самка устроилась на его крыле. Страж кипел от негодования, но отчего-то не спешил выдергивать конечность из-под обнаглившей убогой. Она выглядела хрупкой и беззащитной, такой маленькой на фоне его мощной фигуры, что нарушить ее покой не поднимались ни рука, ни крыло. На сочных изогнутых губах играла полуулыбка, и смешки то и дело прорывались наружу. Невероятно. Любая Аль уже рвала бы и металла, причем не метафорически, а вполне физически, посмея он на мгновение усомниться в ее женственности. Недаром даже доспехи дев-стражи отличались от мужских, чтобы сразу было видно, кто перед тобой. Вызывать на поединок представительниц противоположного пола было строжайшим образом запрещено и вовсе не потому, что их опасались обидеть. О нет! Опрометчиво посмевший оскорбить деву-воительницу рисковал остаться без крыльев, а то и без головы. И вопрос еще что предпочтительнее. Пожалуй, сам Аиркор предпочел бы скорее лишиться жизни, чем неба. Он снова покосился на безмятежно прикрывшую глаза Айрин. И как он только мог принять ее за мальчика. В свое оправдание он способен был только заметить, что считал ее подростком. На полноценного взрослого мужчину она точно не тянула, а вот на недросли, вляпавшегося в неприятности, вполне. Сейчас же никто в здравом уме не подумал бы, что перед ним парень. Скуластое лицо с непривычно раскосыми глазами, изящное тонкое горло, гладкая линия плеч. Ниже Айркор благовоспитанно старался не смотреть. И так успел разглядеть все, что можно и нельзя, пока Айрин пробовала воду в источнике. Ему самому была непонятна его реакция. «На что там смотреть?» Почти полностью лысая, ни пуха, ни перьев, и все равно ее стройная фигурка упорно притягивала его взгляд. Было в ней что-то особенное, некий внутренний стержень, уверенность в себе, сквозившая в каждом движении. Если бы старейшины не утверждали в один голос, что убогим сила недоступна, он бы подумал, что она тоже владеет особым даром, как Аль. «У тебя здесь есть еще дела?» Не открывая глаз, спросила Айрин. Айркор вздрогнул, словно его застукали за чем-то непристойным. Впрочем, бесстыдное разглядывание обнаженной гости пристойным назвать никак нельзя. «В столице? Нет», — честно ответил он, решительно беря себя в руки и для надежности отворачиваясь. «Вовремя, чтобы увидеть, как один из местных стражей подбирается к оставленному на берегу костюму убогой». Ткань его и аэркора интересовала. Особенно ему любопытно было, откуда тогда взялись те перепонки недокрылья, на которых Айрин планировала, спасая свою жизнь во время ритуала. Да и крой был непривычный, как и цвет. Пролетая в патруле над землями без крылых, он ни разу не видел ничего подобного. Вот страж протянул руку, присев на корточки, ухватил костюм за горловину, дернул. и с истошным воплем покатился по земле, сминая телом крылья и баюкой обожженные пальцы. И ему никогда не говорили, что брать чужое без спроса невежливо. Все так же расслабленно поинтересовалась Айрин. Она и ухом не повела, словно знала каким-то неведомым образом, что происходит с ее одеждой. «Он всего лишь хотел посмотреть поближе, из чего сделан твой доспех». Усилием воли Айркор тоже прогнал напряжение из плечи спины. Крылья подрагивали, готовясь нести владельца в бой, только вот с кем? Со стражем, забывшим границы приличия, или с гостьей, которая в своем праве оборонять личную собственность любыми способами? Ну, почти любыми. «Ничего с ним не будет, разряд небольшой», — малопонятно пояснила Айрин. На в следующий раз подумает, прежде чем совать лапы куда не следует. Ты мне вот что скажи. Тебя сильно ждут в приграничье, или же ты можешь уделить пару-тройку дней, чтобы мне помочь? С чем? Насторожился Айркор. Мать кланов придумала мне задание, — поморщилась девушка. Оно и тебя касается. Вроде бы из твоего отряда тоже пропадали стражи. Аль проиграл борьбу с инстинктами и сел ровнее, подобрав крылья. Айрин со вздохом сожаления тоже отодвинулась от берега. Лежать на камне без прослойки из теплых пушистых перьев оказалось не слишком комфортно. — А каким образом их пропажа касается тебя? — выделил Айркор голосом последнее слово.